Глава 5. На следующий день снова сидела в офисе, лениво листала кое-какие бумаги, грызла крекер, пила кофе, на этот раз без топлёного молока. Можно было передохнуть. Все вопросы решены, напряжение спало. Она даже компьютер уже выключила. Близился конец рабочего дня, но в этот раз она не станет спешить домой. Отправится в фитнес-центр, поплавает в бассейне, сходит на массаж. Записалась ещё на прошлой неделе. Думала идти, не идти, и всё же решила сходить, побаловать себя. Надо наконец выбираться из своей раковины. Что, проку сидеть каждый вечер дома и думать, думать об одном и том же? Так и свихнуться недолго. Из приоткрытого окна веяло прохладой, только что прошёл дождь. Такой дождик называют грибным или слиплым. Солнце забыло спрятаться за тучкою, и тёплые капли сверкали, переливались в его лучах. Стелла закинула ногу на ногу и сбросила босоножки. Внезапно, без всякого перехода, её обожгла мысль: он не вернётся. Девушка поперхнулась от неожиданности, закашлялась и отшвырнула от себя чашку. Коричневая жидкость фонтанчиком выплеснулась на стол. Митя больше не вернётся. Никогда не войдёт в эту дверь, не сядет за свой стол, не включит компьютер, не улыбнётся, не позвонит, не пошутит, не пригласит на обед, не поговорит, не поздравит с праздником мне. Миллион, миллион всевозможных крохотных не, которые раздавят, расплющят, без остатка уничтожат жизнь Стеллы. Без Мити всё станет бессмысленным. Метелини не нужны будут клиенты и проекты. И стелли тоже ничего уже не будет нужно. Ни карьеры, ни Лондона. Зачем? Чего ради она сидит тут, и как трусливый страус в песок прячет голову в документы, изучает счета, читает бессмысленные бумажки, которые скоро потеряют всякое значение. Почему торчит тут? вместо того, чтобы мчаться к нему, хотя бы попробовать спасти, ведь в глубине души под толстым покровом рационального и правильного она давно знает, с мити там что-то происходит. Иначе он давно дал бы о себе знать. По-другому и быть не могло. Его отдых обернулся чем-то страшным. Он не плавает в море, Не валяется на пляже, не ездит на экскурсии, не пьёт вечерами душистое южное вино. Ему грозит опасность, и может статься, пока Стелла торчит здесь и старается вести себя разумно. Эта опасность уже настигла Митю. Действуя почти автоматически, Стелла вытерла стол и выбросила в мусорную корзину испорченные документы. Надела босоножки и снова включила компьютер. Она полетит к Миццо в Локка. Вот что она сделает? Теперь нужно узнать, как лучше туда добраться. Стол вышла в интернет, однако поиск не дал результатов. Она попробовала другую поисковую систему, потом третью. Пусто. От отраслеренности перезагрузила компьютер, вышла в сеть с других браузеров. Тоже ничего. Принялась искать упоминания о ЛОКО на туристических форумах и сайтах, но через час, не найдя ни единого упоминания об этом месте, сдалась. Как такое могло быть? Где Лина откопала это место? Снова Лина. Лина. Лина. Как и где теперь искать Митю? Оставалось одно. Последовать по следам Шалимовых. Не провалились же они сквозь землю. Стелла сама заказывала им билеты до Сочи. Выходит, ей тоже туда нужно. Она прилетит в Сочи и на месте разберется, где этот загадочный Локко. Спустя полчаса девушка заказала билет на ближайший рейс. Вылет утром 23 августа. Сегодня только 21-е. Стала готова была мчаться в аэропорт прямо сейчас, но это был один из тех случаев, когда обстоятельства сильнее. В выпавший свободный день она не собиралась сидеть сложа руки или погружаться в рабочую рутину. Пришло время узнать как можно больше про Ангелину Станиславовну Кольцову. Напрочь забыв про бассейн и массаж, Стелла занялась неотложными делами. Позвонила и перенесла встречи, которые были запланированы на ближайшие дни, разобралась с текущими счетами и договорами, записала на автоответчик сообщение, что в течение недели сотрудники метелины будут находиться в очередном отпуске. Покончив с этим, девушка выключила компьютер, тщательно вымыла свою чашку, закрыла окно, вышла из кабинета и заперла дверь. Было почти 9 вечера, когда Стелла покинула здание делового мира, не зная, вернётся ли сюда когда-нибудь. Весь следующий день она металась по городу, бросая послушный Volkswagen то в один его конец, то в другой. Первым пунктом назначения стал архитектурно-художественный институт, где учились будущие супруги Шалимовы, уговаривая Убеждая то и дело, открывая кошелёк, беззастенчиво пользуясь своей внешностью в беседах с мужчинами, Стилли удалось добиться, чтобы из архива извлекли личное дело Лины. Оттуда она узнала две вещи. Во-первых, Кольцова поступила учиться на льготных условиях, поскольку была круглой сиротой и получала от государства все прочие положенные в этом случае льготы. Миця рассказывала, что родители Лины умерли, но она не знала, когда это случилось. Во-вторых, выяснилось, что на момент поступления Ангелина была зарегистрирована по адресу: Учительский переулок, дом 15, квартира 7, где проживала с одинокой бездетной тёткой, кольцовой Оксаной Николаевной, сестрой отца. С этой женщиной следовало поговорить обязательно, если, конечно, она ещё жива. Стелла не помнила, чтобы Митя упоминал в разговорах это имя, но, возможно, они просто не поддерживали отношений. И потом можно было пообщаться с соседями по дому. Это тоже иногда полезно. Стелла отправилась на поиски учительского переулка. Судя по карте, он находился в центральной части города, в лабиринте улиц и улочек, застроенных невысокими старинными домами. Стелле не приходилось бывать в этом районе очень давно, и, подъезжая, она поняла, что приехала напрасно. Некогда уютный уголок, каких в Казани прежде было много, безжалостно разрушили. тут и там теперь высились здания банков, магазинов, офисных и торговых центров. Не было больше ни тесных сонных двориков, ни тихих сквериков, ни деревянных ставень, ни резных карнизов. Прошлое было закатано под асфальт, похоронено и утрамбовано. На высоком холме, где раньше вплотную друг к другу лепились двухэтажные дома свидетели ушедших эпох, Теперь громаддились сверкающие зеркальными боками многоэтажки. От учительского переулка осталось только название, а сам он превратился в закрытый элитный жилой комплекс. Это был тупик. Где теперь прикажете искать тётку Лину? Пока расстроенная стала обдумывала, кому из знакомых позвонить, чтобы выяснить, куда переселили жильцов снесённого дома. Запиликал телефон. Звонила задобренная кремовым тортом и дорогими конфетами сотрудница архива, которая Стелла оставила на всякий случай свой номер. Случай наступил быстро. Пришла уборщица Татьяна Марковна и заявила, что прекрасно знала Ангелиночку Кольцову. Та однажды по фотографии бесплатно написала портрет её внучки. Стелла Запахаясь очередным мешком сладостей, ринулась обратно в институт. Домой она вернулась ближе к вечеру, обессиленная и вымотанная. Кое-что узнать удалось, но сведения, которые она собрала, ставили гораздо больше вопросов, чем давали ответов. Прошлое Ангелины ускользало от неё. Оно было скрыто плотной непроницаемой тканью, заглянуть под которую оказалось невозможно. Куда теперь идти? У кого пытаться выяснить что-то о Алине? С кем поговорить? Стало незнало. Да собственно, и времени на это не оставалось. Татьяна Марковна вывалила кучу бесполезных сведений, большинство из которых касалось её собственных детей и внуков, а также преподавателей вуза. Женщине было ближе к 70, но работа она бросать не собиралась, потому что всё и всех знала и считала институт вторым домом. Татьяна Марковна проработала тут всю жизнь: сначала методистом на одной из кафедр, потом архивариусом, а в последние годы уборщицей. За стылиную щедроты она охотно рассказала бы ей всё, что угодно, но по сути знала о Лине не так уж много. К моменту, когда они познакомились, Татьяна Марковна работала в архиве, а Кольцова, которая постоянно искала подработку, мыла тут полы. Потом нашла другую работу в какой-то газете и уволилась, успев однако написать портрет Сашеньке. Так, похоже, получилось. Не отличить, заливалась соловьём Татьяна Марковна. До «Да чего талантливая девочка! Девочка была не только талантливая, но и несчастная. Одна денёшенька на белом свете. Оказывается, искать тётю Оксану следовало на кладбище. Она скончалась вскоре после того, как племяннице исполнилось 18. Вот бедняжка и жила одна. По всей видимости, спустя какое-то время после смерти тётки старый дом снесли. И Ангелина получила однокомнатную квартиру на окраине Казани, куда в 90-е выселяли жителей так называемых трущоб. Митя вроде бы упоминал, что когда умерла его мать, они с женой продали три квартиры: мамину, его собственную и однушку Лины, и купили большую, просторную в хорошем районе, в одном из красивых новых домов. Татьяна Марковна Долго распространялось о том, как Линочка честным трудом зарабатывала на хлеб, плохо кушала и бедно одевалась. Стелле тяжело было вернуть разговор обратно к тёте, вернее, к её смерти. Оказалось, что тётя Оксана отошла в мир иной в результате инсульта. Стелла ковырялась вилкой в тарелке с салатом и думала о том, что узнала. В памяти почему-то всплыла трагическая смерть митёной мамы. У полиции не было никаких сомнений, что произошёл несчастный случай. Чтобы краска лучше взялась, Нина Сергеевна решила направить на волосы струю горячего воздуха, но выронила фен. Однако, разве стал бы здравомыслящий человек ложиться в ванну, собираясь воспользоваться феном? Неужели умная, образованная женщина не понимала, насколько это опасно? А ведь Митя и Лина жили по соседству, и у Лины был ключ от квартиры свекрови. При желании она могла незаметно войти и сделать что угодно, но никому в голову не пришло подозревать Ангелину, которая к тому же была сама не своя от горя. Зачем ей это? Говорят же: ищи, кому выгодно. Какая тут может быть выгода? Да и презумпцию невиновности никто не отменял. Раз не доказано обратное, Лина не виновна. Зная Ангелину, Стелла готова была предположить, что та вполне могла быть причастна к смерти Нины Сергеевны. Дело было не в материальной выгоде. Вдруг Митина мать тоже решила покопаться в прошлом невестки, и в отличие от самой Стеллы, докопалась до чего-то страшного, такого, что могло навредить Лине. Этого теперь уже, конечно, не узнать. И всё же, всё же всё, что связано с Ангелиной, было непонятно, мутно, вызывало тревогу. Лина была человеком из неоткуда. Как и где она жила в детстве? Кто были её родители? Что стало причиной их ранней смерти? Но остаётся лишь заставить себя перестать гадать об этом, подумала Стелла, смириться, что её расследование ничего не дало.